Из показаний Василия Павленко следователю Министерства государственной безопасности СССР в 1955 году. Вопрос. Имела ли операция «Мадагаскар» какие-то последствия в судьбе Михаила Мишина? Ответ. Самое благоприятное. Руководство было довольно произошедшим. Все, имеющие отношение к этому предприятию, получили поощрение. Вопрос. В чем, по вашему мнению, была причина возникшей неприязни Сталина к Михаилу Мишину? Ответ. Не знаю, о чем вы говорите. Мне ничего об этом не известно. Вопрос. Вам... «Неизвестно об убийстве советского актера и общественного деятеля?» Ответ. «Неизвестно. Михаил Мишин трагически погиб в автокатастрофе во время своих гастролей в Минске». Вопрос. «Вы в то время также находились в Минске?» Ответ. «Я был там по делам службы». Курировал открытие восстановленного после войны драматического театра. Вопрос. У нас есть показания, что вы первым прибыли на место аварии. Ответ. Да, я прибыл на место гибели своего коллеги, как только мне стало известно о произошедшем. Вопрос. От кого? Ответ. Это должно быть в деле. Вопрос. В деле нет об этом никакой информации. Как вы это объясните? Ответ. Недолжным исполнением своих служебных обязанностей местными кадрами. Вопрос. Допустим. Но у вас самого не возникло подозрений, что авария была инсценирована? Ответ. Нет. Вопрос. А есть ли у вас предположение... Что именно явилось причиной устранения Михаила Мишина, если все же предположить, что оно имело место? Ответ. «Предполагать можно все, что угодно». Товарищ Сталин не прощал обмана. Вопрос. «Михаил Мишин обманул товарища Сталина?» Ответ. «Не он, а его соплеменники». Это новое еврейское государство должно было встать на путь строительства коммунизма. Они его обманули. Вопрос. Кто конкретно? Ответ. Лица еврейской национальности. Им нельзя было доверять. Авария была спланирована и осуществлена блестяще как и все операции, которые ему поручались. Он отчетливо помнил, как подошел к искореженному автомобилю. Михаил Мишин был еще жив, но с первого взгляда стало понятно, что это агония. Однако Павленко не собирался рассказывать об этом кому бы то ни было. Он мог бы доложить о произошедшем только тому, кто отдал ему приказ, Но этот человек был мертв уже два года. Нынешним знать о том, что произошло, не полагалось. Архив студии документальных фильмов ГДР. Фрагменты интервью с режиссером Карлом Фрицем. Через 20 лет после съемок Кинальмонаха Гитлер подарил евреям город. — Ну, кажется, я по мере сил ответил на все интересующие вас вопросы, — благодушно сказал кинорежиссер. — Благодарю вас за потраченное время, — любезно ответил интервьюер. — Жаль, что вы ничего не знаете о судьбе детского хора. тот я бессилен. Возможно, вам следовало бы поработать в архивах. «Какая-то информация должна была сохраниться. Я обязательно последую вашему совету». «Не могу понять, почему вас так заинтересовал Шаша», — сказал мэтр на прощание. «На кинематограф его творчество не оказало серьезного влияния. Не спорю, у него были определенные способности» но иногда одаренному человеку не удается реализовать их до конца. Так устроена жизнь. А вам удалось реализовать свои, не смог удержаться собеседник. Камера и звукозаписывающая аппаратура уже были упакованы, и поэтому вопрос прозвучал несколько неуместно. Однако старый мэтр не обиделся, Он снисходительно улыбнулся и пожал плечами. — Не знаю. Но думаю, что изучение моих работ в киношколе пошло бы студентам на пользу, — скромно ответил он. От прощальной беседы собеседников отвлек звонок в дверь. — Интересно, кто бы это мог быть? Никому не обращаясь, произнес мастер кинематографа и пошел открывать вернулся он в сопровождении офицера погранслужбы и двух одетых в строительные робы молодых людей пришедшие были подчёркнуто вежливые и деликатные метр явно растерян я хотел бы посмотреть в ваши окна с вашего позволения разумеется объяснил свой визит пограничник с этими словами Он не спеша прошелся по квартире кинематографиста, не задерживаясь ни у одного из окон. — Отлично. Мы заделаем только два окна в вашей гостиной, — проведя осмотр, объявил он. — Но почему? — удивился Карл фриц Остальные окна выходят во внутренний дворик. Пограничник терпеливо стал объяснять очевидные, как ему казалось, вещи. «Уберите, пожалуйста, все с подоконников, чтобы товарищи рабочие ничего не повредили». «Но на каком основании вы собираетесь заделывать окна в моей гостиной?» «Все окна и выходящие на разделительную стену восточного сектора должны быть перекрыты. Таков приказ», — сказал он и козырнул. «Вы закончили?» Спросил он у группы кинодокументалистов. «Да, не будем вам мешать», — поспешно сказал интервьюер. «Еще раз спасибо за интервью», — обратился он к кинорежиссеру. Съемочная группа покинула квартиру, а каменщики приступили к работе. «Мы только делаем кладку. Штукатурные работы внутри жилых помещений за счет жильцов — — пояснил один из них. «Уезжать надо заранее, иначе можно не успеть», — подумал одинокий пожилой человек в комнате с заложенными кирпичом окнами. Но вслух он этого не сказал. Пригород Тель-Авива. Двадцать пять лет спустя после съемок кино «Альманаха» Гитлер подарил евреям город. От горестных размышлений об Аргентине, которую ему больше не суждено было увидеть, шмэттерлинга отвлек звук открываемого замка камеры. Вошедшим оказался знакомый ему дознаватель. В руках молодой человек держал поднос, накрытый белой салфеткой. «Вы хотели венский торт, арестованный», констатировал вошедший поставил на стол поднос и снял салфетку. На тарелке красовался кусок венского торта. — Судя по всему, кондиционера не будет, — догадался заключенный. — Это не предусмотрено условиями содержания, — кивнул дознаватель. — Это единственное послабление в вашем содержании, на которое вы можете рассчитывать раз в неделю. «Спасибо. И на этом вздохнул заключенный. А что будет со мной потом?» «Так и будет. Видите ли, в нашей стране нет смертной казни. В этом заведении вы проведете остаток жизни. Венский торт — это то послабление, которое я для вас получил у администрации. Но почему?» — Почему что? — Почему вы проявили заботу обо мне? Я тронут. — Спасибо, Гитлер, за заботу о нас. Спасибо за то, что позволил нам самоидентифицироваться, — пропел посетитель. — Так вы тоже снимались у Штефана, коллега, — догадался шмэттерлинг Что же вы раньше не сказали? — Приятного аппетита! проговорил молодой человек и закрыл за собой дверь. Когда за ним клацнули засовы камеры, молодой человек осознал, что, наконец, освободился от страшных образов недавнего прошлого, которые делали его жизнь на новой земле невыносимой. Напоследок из глубин его памяти появился нелепый человек с рупором, в кино, у которого он снимался и пел в хоре песню о Гитлере. Человек этот репетировал с ним и однажды накормил тортом с дурацким нацистским значком, от которого у мальчика возник рвотный позыв, несмотря на то, что он был голоден. Сегодня он избавился от кошмаров своего детства. При врожденной гордыне он не мог поблагодарить за это старого психиатра, который своим всезнайством постоянно вызывал его раздражение. Актер Ганс Шметерлинг регулярно, раз в неделю, каждую пятницу получал кусок венского торта. В тот самый день, когда у евреев наступает выходной – Так продолжалось до 7 сентября 1990 года, когда врач тюремной больницы констатировал его смерть от сердечного приступа. Восточная Африка, 1965 год. «Я хотела бы сделать снимок. Нет, воздержитесь, это ни к чему. Боитесь, что вас найдут?» Я ни от кого не прячусь. Просто я не хочу никому показывать свое новое лицо. Новое лицо? Да, я сделала пластическую операцию. Зачем же было делать пластику, если вы не были в розыске? Иногда человек делает пластику для себя самого. Девушка-дракона больше не существует. Шаша рассказал, что не осталось ни одной копии дракона. Да, он их все уничтожил. Мое настоящее лицо под вуалью осталось на тех копиях. Это была великая картина, но я от нее отказалась. Наверное, надо очень любить женщину, чтобы ради нее уничтожить свою лучшую работу. Думаю, именно так и было. Я никогда не сомневалась в его чувствах. И вам хватает на жизнь в этой глуши? Вполне. Мои фотографии пользуются спросом в географических журналах и туристических путеводителях. Я работаю под псевдонимом. Наверное, снимать рыб не так увлекательно, как Гитлера. Не надо мне напоминать. Мой Гитлер был преступником в той же степени, как и все остальные. Ваши звезды ничем не лучше, чем наша свастика. Просто меня чересчур интересовала независимая документалистика. Что вы можете знать о том времени? Благодаря Шаша вы попали в Палестину, и для вас война закончилась. Для меня война закончилась... — В сорок восьмом. — Позже, чем для вас, — уточнила Анна. Она отчетливо вспомнила телефонный разговор в конце своей войны. — Ты же снималась в кино. Ты же сможешь запомнить текст, — сказал ей человек, который был командиром ее подпольной ячейки. Ты будешь в условленном месте и по отмашке связного сделаешь звонок из телефона автомата. Это важно! Анна дождалась знака, который подал ей один из подпольщиков. Потом она вошла в телефонную будку и перед тем, как набрать номер, поцеловала на удачу Тфилин, который подарил ей когда-то Штефан Шустер. Эта кожаная шкатулка была ее талисманом. «Штаб? Мне поручено передать сообщение лично командарму Александру. Это очень важно!» Она слово в слово произнесла текст, когда абонент подошел к телефону. «В здании армейского штаба находится бомба. Взрыв будет через пятнадцать минут». «Данная акция не направлена против подданных Его Величества. Мы стараемся избегать жертв в нашей борьбе за независимость». Анна положила трубку на аппарат и вышла из телефонной будки, что стояло на углу возле главного отеля Иерусалима «Царь Соломон», в котором размещался штаб британской армии. человек Сидящий в лобби отеля с бокалом в руках не мог видеть ее, а если бы и увидел, то точно бы не узнал. Кино Гитлер подарил евреям город, с ее участием он не смотрел. Брит-Брит мельком видел ее в самолете, в котором она прилетела сюда с другими детьми. С тех пор прошло пять лет. Девочка с оклюдором подросла. Палестина, подмандатная территория Великобритании, 1947 год. Брит-брит встал под прохладной душ и стоял под струями воды, снимавшими с тела усталость от перелетов, которые с пересадками и ожиданиями самолетов длились около суток. Потом он с удовольствием побрился, тщательно оделся, коридорный уже успел распаковать багаж и спустился в лобби отеля «Империя, особенно британская, прекрасна тем, что даже в самых отдаленных от цивилизации и необжитых ее частях путешественник может найти островок истинно цивилизованного быта», — подумал бб После пыльных и грязных улочек, впавшего в запустение азиатского города, переступив порог гостиницы, он оказался в другом, в привычном для себя мире. С душем и рукомойником, сортиром, звонком для вызова обслуги и многими другими техническими приспособлениями которые и делают жизнь приличного белого человека, принадлежащего к десятой части одного процента населения Земли, если не меньше, подсчитал он в уме, по-настоящему комфортный. В холле-отеле он взял свежий номер газеты и принялся читать новости по устоявшейся привычке делать это при первой появившейся возможности. До назначенной встречи оставалось еще минут пятнадцать, и он, проглядывая передовицу иерусалимского времени, раздумывал над тем, заказать ли выпивку прямо сейчас или дождаться джентльмена из посольства, о встрече с которым он условился по телефону. Он огляделся и подумал, что выпивку следует заказать прямо сейчас». Б.Б. не любил выделяться из толпы, а вокруг были только пьющие мужчины, одетые в военную форму. В штатском, кроме него, никого не наблюдалось. К тому же не следует забывать о дезинфекции организма, когда ты пребываешь в южных провинциях. Приняв этот постулат за оправдание своего поступка, который последние годы сделался привычным и ожиданием. ББ поднял руку и подозвав официанта, заказал джин с тоником. Заказ был выполнен оперативно, на душе сразу стало легче. Вероятно, это алкоголизм, подумал ББ. Как только выпью, у меня улучшается настроение. Жира не чувствовалось. Большие потолочные вентиляторы обдавали его прохладой, и газетный текст стал восприниматься доходчивее. Местные новости были нехороши. Еврейские переселенцы требовали независимости от митрополии. Участились случаи нападения на патрули и должностных лиц администрации. Какой-то человек из активистов был приговорен к смертной казни. Бэбэ не очень-то разбирался во всех этих перипетиях. Заказ на статью поступил неожиданно, и он до отъезда должен собрать достаточно полную информацию о происходящем здесь. Я определенно помню того сержанта, который сегодня проверял мой паспорт. В прошлый мой прилет именно он был на посту. Да, определенно, это был он. Этого человека я увидел первым, когда вылез из самолета с надписью «Мадагаскар». Потом появились те, кто и должен был нас встречать. Несколько офицеров и двое людей в штатском. Они поздравили нас с благополучным прибытием, вспомнилась бб Дети были очень утомлены перелетом. Их группа стояла кружочком на поле аэродрома в мире, абсолютно непохожем на тот, который они покинули. Жара, песок и пальмы. Представляю себе, какой шок испытали эти ребятишки. Еще пять часов назад они локали молоко, которым их угощали сербские повстанцы. И вот теперь... Эти дети оказались здесь. Прямо какое-то переселение народов. Вскоре появились машины медицинской службы и санитары. Они занялись прибывшими и через некоторое время всех ребятишек увезли. Я даже не успел с ними попрощаться. «Что будет с детьми?» — поинтересовался я у человека в штатском. «О них не волнуйтесь. Все худшее для них теперь...» Позади, заверил он меня. О них позаботятся. Плёнки у вас деловито спросил он. Разумеется, ответил я и отдал ему две коробки с негативами. Осторожней, материал не проявлен, предупредил я его. Не беспокойтесь, мы совсем разберёмся, заверил он меня. Я сделал всё, что мог в данных обстоятельствах. Или не все, что мог. Я вызвался лететь добровольцем, это правда, но не вся. Мне никогда не нравился Гитлер. Те репортажи из Германии, где я признавал его объективные успехи в установлении стабильности в стране, не были лживыми. Но они во многом отражали позицию моей редакции – с которой я был не до конца согласен. И 500 фунтов, которые правительство брало за переезд в эту жопу мира, были подлой мерой. С другой стороны, мы старались ограничить поток мигрантов. Государственные резоны не всегда моральны. Наверное, этим и объясняется, что пленки, снятые Штефаном Шустером, были обнародованы не сразу. «Интересно, как там дела у моих маленьких пассажиров?» — подумал Б.Б. и тут обнаружил, что его стакан пуст. Он вновь привлек внимание официанта и без малейших колебаний попросил повторить. Б.Б. обратил внимание на то, что среди людей, собравшихся в лобби отеля, Началось легкое оживление. Причина стала понятна через несколько секунд. «Прошу прощения за беспокойство, но мы только что получили сигнал, что в здании заложена бомба, существует опасность взрыва. Постояльцам будет разумней на время покинуть отель», сообщил служащий, который подошел к его столику не стоило заказывать вторую порцию подумал бб он обратил внимание и на то что никто из присутствующих не торопился покидать опасное место британские военнослужащие продолжали спокойно общаться уж если они могут взорвать армейский армейскийштаб паниковать просто неуместно с улыбкой дал пояснение происходящему сидящий за соседним столиком майор очередная хулиганская выходка думаю вы правы кивнул бб будет глупо если я окажусь единственным кто выскочит из отеля на улицу подумал он официант исправно принес вторую порцию джина разве вы не должны покинуть здание поинтересовался бб «Не думаю, что следует отвлекаться по пустякам», – пожал тот плечами. «Вам виднее», – кивнул Б.Б. и сделал глоток. Он не успел допить свой коктейль. Взрыв прогремел через пятнадцать минут после телефонного звонка, который должен был предупредить о теракте и предотвратить человеческие жертвы. Его тело было опознано, Среди девяносто погибших в тот день военнослужащих британских вооруженных сил. Восточная Африка, 1965 год. Анна протянула лорелей тфилин. Что это? Это тфила. Евреи повязывают его во время молитвы. Внутри пергамент с молитвой. «Ты помнишь, что там? Постарайся не потерять, хотя это не так уж и важно», — сказал он мне перед отлётом. Он повязал мне тфилу с чувством, напоминающим религиозное. Я сказала, что тфилу не повязывают женщинам, а он ответил, «Никто, кроме тебя и меня, в этом не разбирается». Это бутафорский предмет. Оставь его себе на память. Тогда я его не поняла. Я не знала, что самолет взлетит по-настоящему. Не знала, что эта коробочка называется Тфила, сказала Лорелей. Да, это коробочка, где лежит текст молитвы. И да будет тебе это знаком на руке твоей, «Памятником пред глазами твоими, дабы закон Господень был в устах твоих, ибо рукой крепкой вывел тебя Господь из Египта. Возьмите, пусть эта вещь останется у вас. Почему вы дарите мне ее?» «Это не настоящий тфилин. Он положил внутрь кусочек своего... Дракона. Единственное, что осталось от картины. Лорелей вытащила тонкий рулон и развернула его, разглядывая на свет кусок пленки. То был кульминационный момент фильма, когда над девушкой в лодке появляется дракон. Этот кадр был знаковым для картины. Сюжет фильма прост. Девушка в одиночестве совершает морскую прогулку на небольшой утлой лодке. Ее окружает гладь океана, в котором резвятся дельфины и прочие симпатичные морские обитатели. Жизнь была так прекрасна, а гладь океана так умиротворяющая, что девушка задремала. Она накинула на лицо косынку – дабы яркие лучи солнца не испортили излишним загаром ее сногсшибательный образ. Лодка с девушкой привлекает внимание дракона, который в тот момент парит в облаках. Дракон пролетает над лодкой и рассматривает девушку. Девушка замечает ящера, но не боится его, а проявляет неподдельный интерес к мифическому существу. Ее доброжелательность и открытость не может не подействовать на ящера положительно. Дракон чувствует симпатию и интерес к незнакомке. Завязывается дружба, которая вскоре перерастает в более серьезное чувства Она резвится в складках его чешуйчатой шеи, и без страха отправляется с визитом на его остров в океане. В финале картины девушка просыпается, и зритель понимает, что произошедшее с героиней было всего лишь сладострастным сном. Предназначение режиссера напоминает миссию Бога, помолчав сказала Лоралей. Никогда не думала об этом. Так меня уверял Шаша. Вы полагаете? В чем-то без сомнения. Посудите сами. Он создал свой мир, спас детей и обманул Гитлера. Ведь вас же не сожгли. Вас довезут до деревни. Велосипед погрузите на заднее сиденье Закончила она разговор. Всего доброго и Лорелей направилась к лодке, в которую уже погрузили акваланги и аппаратуру. Анна подождала, пока лодка отойдет от берега, махнула вслед рукой и направилась к ожидающему ее автомобилю. В тот день я лежал на зеленой траве громадного луга и смотрел на небо с удовольствием и отдохновением. По голубому небу плыли облака. Их очертания причудливо менялись в потоке воздушных масс. Стоял теплый весенний день Третьего года Второй мировой войны. Хотя в то время еще не было принято присваивать номера мировым войнам. Это вошло в обычай позднее. Я лежал на траве. И продолжал смотреть на облака, хотя уже минут пять, а может и больше, сама трава сделалась облаком. Я это точно понял. И я сам стал облаком, потому что меня сожгли. А вокруг были облака, состоявшие из героев моей кинокартины. Пианисты, бухгалтеры, водители такси и трамваев портные, учителя и прочая публика из мосовки они поднимались вверх из кирпичной трубы и превращались в облака вокруг меня среди них не было только облаков из детей хасиды считали что человек должен радоваться несмотря на невзгоды которые с ним случаются наверное я стал бы хасидом Если бы меня вдруг угораздило удариться в религиозность. Меня окружали какие-то бородатые люди, напоминающие картинки из моей книжки про еврейские верования. Пахло от них, прямо скажем, не ахти как, овцами. Они объявили мне, что я праведник. Эротуман, наркот и алкоголик. Хороший нынче садик пошел... Подумалось мне, но спорить с ними я не стал. Я что, дурак? Потом я тактично полюбопытствовал о своей геолокации. — И я в раю? — спросил я. — Еще нет. — Значит, это не рай, — понял я, испытав некоторое облегчение. Потому что в моем случае рай уже был запечатлен на кинопленке, и представлял собой вполне зримый кинематографический образ, который было бы обидно менять. Это врата. Мы просто хотели познакомиться с новоприбывшим. Успокоили они меня. Разговор велся на идише Странно, но я вполне мог на нем изъясняться, наверное, от волнения. Мы еще немного поболтали и попрощались. Я вынырнул у лодки в океане. Она была точно такой же, как на плакате моего фильма. Я плыл возле лодки, в которой сидела Лорелей и пела песню из моей картины. Иногда она плавает в воде вместе со мной, когда у нее есть настроение окунуться. Возможно, когда праведник окончательно осознает, что здесь лучше, чем в прежней жизни, только тогда его воспоминания окончательно исчезнут в гонке с небытием. Если рассказать о моей памятной табличке, то вскоре неизвестные тайком выкорчевали ее из тротуара и выкинули на помойку. У некоторых жителей квартала подобные памятные знаки вызывали раздражение. Их нельзя винить. Напоминание о минувшем может быть неприятным для людей. Еще через какое-то время моя табличка вернулась на прежнее место. На этот раз ее сделали основательней, намного больше предыдущей. Металлическая конструкция уходила вглубь тротуара на целый метр, что сделало вандализм затруднительным. Конечно, я хотел бы получить звезду на аллее в Голливуде, но не все мечты сбываются. Сойдет и так».